Глава 15 <свят> С испугу Изра еще раз. Раздался еще один взрыв, но потише. Сверху кидануло еще немного камней с потолка. «Тоби, падла, прекращай!» -а -а, такое!» <свят> Гоблин, похоже, перепугался больше всех. Он еще раз икнул, где-то за стеной рвануло, И зеленый тут же закрыл себе рот двумя руками. «Хорош тут все взрывать, дебил! А то я тебя вырублю!» Я огляделся. Все вроде бы живы и почти здоровы. Хмурый хмуро смотрел на Тоби из-под кровати, куда также заползли Нобель и Пепси. Фокус лежал без сознания, а Компот потирал спину, на которую ему прилетел камень. Задней стены не существовало. Оттуда испуганно смотрел персонал лаборатории, который изначально находился в другом помещении. Мая! начал Тоби. «Заткнись, бля!» — рявкнул я, схватил его за локоть и потащил наружу. «И рот не открывай, пока наружу не выйдем!» Быстро протащив его по коридорам, я под поджопником выкинул его из шлюза. Тоби крякнул, перекатился через голову и уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Не смотри на меня, упырь!» — я указал на горизонт. «Туда смотри!» — Тоби испуганно перевел взгляд. за несколько километров вспух полевой гриб. Изврас сидел на жопе и хлопал глазками. «Тоби! Что за херня?» Я осторожно обошел его и остановился чуть в стороне. Подходить близко почему-то не хотелось. Бог! зеленая морда растянулась широкой улыбки. «Папа от вас говорит «Привет!» Я закатил глаза. «Ну, конечно же! Рыбак рыбака видит издалека». «А что он еще говорит?» — Тоби задумался. — Говорит, что соскучился и надо что-то повзрывать. — Передай этому своему э брату по разуму, что если он будет все бесконтрольно взрывать, я его у тебя из башки вытащу и выкину. К хренам! Тоби испугно икнул. Но, к удивлению, ничего нигде не взорвалось. Н — Не надо его вытаскивать, попаду хороший. Он будет дружить, и Тоби будет его слушаться. — Тоби будет его слушаться? — Поднял я бровь. — Альтер... «Это что за черт нам достался?» «Попадос — сильный симбиот, но немного психически нестабильный. Но это нормально для взрывников. Они все немного странные, слишком много психической энергии выбрасывается за короткий срок». «Альтер, передай ему, пожалуйста, что чего-чего, а психов у меня полный комплект. Да, честно говоря, я бы кого-нибудь из них бы отдал. Лучше врагу, чтобы подорвать его изнутри». Так что будет выёживаться, я его реально где-нибудь в космосе выкину. — Он будет послушен и благоразумен. — ну ладно. Я немного успокоился и посмотрел на улыбающегося гоблина. — Однако подфартило тебе мой зеленый друг. Вот что значит визуализировать свою мечту и идти к ней. Хе -хе. Тоби ничего не понял, но согласно кивнул. Он уставился вдаль, а затем нерешительно взглянул мне в глаза. — Можно? — я махнул рукой. «Жги!» Один за другим вдали взметнулась земля от нескольких взрывов. Это было похоже на ковровую бомбардировку. Я представил, что творилось там в эпицентре, и зловеще ухмыльнулся. «Круть!» — выдохнул гоблин. «Изврат теперь главный ворбос. Письмо с орком!» «Эй! Алло!» — я дал ему подзатыльник. «Орков не взрывать, понятно?» «Почему?» — удивился гоблин. «По качану, блин! Отберу! Ясно?» «Ясно», — вздохнул гоблин, немного подумал и уточнил с надеждой. «А если самооборона?» «Никакой самообороны. Если что, стучи. Скажи мне или клоуну». «Хорошо», — смирился зеленый. Я понял, что меня смущало. «Слышь, варбос, а по подосу не нужно перезагружаться после взрывов? Чуть ты как из пулемета шпаришь и сознание не теряешь». Тоби опять задумался. Попадос говорит, что у меня сознание правильное, что со мной приятно работать, и вся эта. Он кивнул вдаль, где все еще клубилась пыль над землей. Так, разминка. Я почесал репу. Ну, дожили. У меня главный артиллерист сам, походу, теперь целую батарею заменить может. Растем, бля. Ладно, зеленый, пошли обратно. Думаю, профессура тебя немного изучить захочет. Их палка колоть, испугался гоблин. «Никаких иголок!» — заржал я. «Они ж теперь тебя уважать начнут! Такой маленький, а уже сбух!» «А можно я еще немного бух?» — умоляюще сказал Тоби. «Ну, давай еще разок!» — я ухмыльнулся. «Так давай уж, что ли, в жарь по полной!» Я огляделся. «Вон та скала, видишь?» — я ткнул в одиноко торчащую скалу в отдалении. «Хорошо!» — Изра улыбнулся, посмотрел на указанный кусок камня, прищурился... Бог! Огромный взрыв потряс округу. Многотонная скала разлетелась на куски, а я еле устоял на ногах от подземного толчка. Замигало внешнее освещение древней базы. «Тобис!» Я обернулся. Зеленый лежал без сознания. Счастливая улыбка застыла у него на губах. «Твою ж мать!» Я взвалил мелкого на плечо и потащил в лабораторию. «Пускай его немного действительно поизучают». «Бля, там же пятачиха рожает!» э это что, все ваши? — Я смотрел на копошащиеся пушистые комочки и пытался безуспешно их пересчитать. Они клубились, пищали и переползали туда-сюда, так что точное число для меня все еще оставалось загадкой. — 83! гордо сказал молодой отец. Розовый вини стоял рядом и щурился от счастья. Пятачиха, умаявшись, отдыхала. — Ну, поздравляю, что?" похлопал его по плечу. «Мужик, такими темпами раса вжухов очень скоро возродится!» Я задумался. Меня посетил Инсайт. Я представил, как мелкие пушистые комочки, как саранча, заполняют всю поверхность планеты, переполняют ее и вываливаются в космос, где начинают распространяться по всей галактике. «Брр! Ну нахер!» Я стряхнул головой, отгоняя видение. «А в чем ты говорил, главная задача крестного отца, то есть меня?» «Ну как же!» — удивился пух. Имена детишкам придумать. Всем 83 Ну да. Хе-хе-хе, раздалось сзади. Я обернулся, это был Алекс. Я помогу, не ссы. Я отнесу, улыбнулся я в ответ. Теперь пусть медвед сыт Лёха, Маха, знакомьтесь. Это главный мастер архип. «Архип, приветствую, знакомься. Это Лёха и Маша. Лёха-капитан и экипаж нашего дредноута. Восьмируки семих... Мастер на все руки, короче. А Маша приглашенный консультант и первый адмирал флота по совместительству». Гномоподобный судоремонтник мурился и хлопал глазами. «Здорово, дядька! Чё как?» «М-да. Вот что значит воспитанная Машкой. Или Дашкой. Один хрен». Машка показала мелкому большой палец, хотя старалась держать покер покерфейс. Чтобы соответствовать званию. Здравствуй, мальчик! Здравствуй, девочки! Бородач посмотрел на меня. Это что, шутка? А я похож на шутника, удивился я. Естественно, кивнул мастер. Странно, пожал плечами я. Нет, я не шучу. Можно принимать? Архип посмотрел на меня, как на идиота, но кивнул. Да, пожалуйста! Он помолчал, маясь, но все-таки спросил. В розовый, простите, розовенький мы его перекрасили. А чего это вы имя новое не придумали? У меня мастера ставки делали. Такие непотребства предлагали, а вы их так разочаровали. Да как-то запал, иссяк. Кто такой иссяк? И куда он запал? нахмурился мастер. Я глянул на него, вроде не шутит. Фантазия, говорю, кончилась, пока. Думаем. Я и капитана в последний момент поменял только. «А то людей на такую дуру не напасешься!» Я кивнул в иллюминатор на розовенькую громадину. Я, правда, вспомнил свое обещание Хаксу. но потом я пообещал корабль Бонду. С моей стороны, это было несколько х -х херово. Спишем это все на напряженной графике общей психическую усталость, В итоге бывшего экипажа легкого авианосца, который был просран из-за моего стратегического гения в битве с фараонами, Топа не хватало, чтобы закрыть все посты на дредноуте. Да и специализация у них была несколько другая. Особенно это касалось летных диспетчеров, ненужных на дредноуте и канониров, которые там отсутствовали как класс. Снимать экипаж с Меркурия вместе с Хаксом тоже, во-первых, не хотелось. Во-вторых, тоже бы не хватило. Поэтому Машка, как главный наш специалист по большим пушкам, выбрала Леху в качестве стажера, чтобы понять, кто еще нужен для управления нашим новым, самым большим парнем. А Бонду я пообещал другой корабль, более лучший. А «Можно я с вами посмотрю на испытания?» — осторожно спросил главмастер. «Да не вопрос. С вас скидка на следующую работу и пошли». Гном засопел, я наступил на его больную мозоль. «Да шучу я!» — хлопнул я его по плечу. «Пошли! Но скидку все равно буду требовать». Мы прошли на корабль, где пересели в маленький кар. Все-таки три с лишним километра длины, пешком не набегаешься. Прибыв в рубку, я осмотрелся. Мостик был рассчитан на одновременное присутствие сотни людей, соответственно, и мест под боевые посты было примерно такое же количество. Я с кряхтением залез в адмиральское кресло, возвышающееся над всеми здоровенное кресло из мягкого материала с массажем. Как правило, Дредноут всегда был флагманом, и на нем всегда базировалась главшишка, в данном случае это я. Особого функционала это кресло не несло, но было чертовски красивое и удобное. «Ну, с Богом!» — махнул я. Архип пристроился рядом, детишки пошли к креслам пилотов. Нужно сказать, что кроме грамотной расконсервации и технического обслуживания была проведена некоторая модернизация. Все боевые посты были слиты в единый по кабельным трассам так, чтобы с одного места можно было управлять любой системой корабля. Архип, увидев изначально чертежи, закономерно заметил, что это бесполезно без управляющей программы, которой в природе просто не существует. На что получил от меня фирменное «забей» и приступил к работам. Малые пришли со своими шлемами. Это был симбиоз знаний древних и моего научного отдела. Прямое управление всеми системами осуществлялось сознанием-симбиотом, непосредственно считывая сигналы с мозга. Это пришлось сделать после того, как Машка и Дашка обрели реальные тела и вылезли из железа. Испытания на чупа-чупсе и флюги прошли успешно. Двигатели старого корабля запустились, и по панелям побежали строки чек-листа. Глаза у мастера постепенно начали расширяться. Чтобы просто завести двигатель, сейчас должна была работать не одна сотня людей. Огромный корабль филигранно отстыковался и направился в сторону испытательного полигона, астероидного поля, перемешку со всяким хламом, где корабли испытывали свое оружие. «Леха, ну-ка, дай-ка мне инфу!» — немного красуюсь выдал я. Экран передо мной ожил, передавая телеметрию с нескольких постов одновременно. Архип перестал дышать. «Ну что, Маха, сравним эти пухи с твоими?» «Таха!» — Та малая радостно кивнула. «Внимание! Залп. Э -э -э -э. На Архипа было больно смотреть. Обычно после команды «Открыть огонь» до самого залпа проходила не одна минута, пока инфа передавалась, рассчитывалась и выполнялась целой цепочкой специалистов. Сейчас же Дредноут отреагировал практически мгновенно. Он вздрогнул, выпуская заряды. Мгновение и девять целей были уничтожены. Разных целей. По одной на башню главного калибра. Окончательно и одновременно. Архип пикнул. Хм, -м, м — Носик Маха. «Да ничего так. Если бы не мой любимый Клюга, я бы, пожалуй, махнул не глядя». «Вы меня сейчас разыгрываете?» — жалобно уточнил Архип. «Вы как-то провели на борт команду. Скажите, что это так?» Я ухмыльнулся и кивнул на мелких, которые ожидали окончания перезарядки, чтобы вжарить еще раз. «Вот вся моя команда». «И сколько у вас таких детишек?» — решил зайти с другой стороны главный мастер. «А вы с какой целью интересуетесь?» Я тут же включил собаку-подозреваку. «У меня есть к вам серьезный разговор, командир Илай». «Слушаю вас, мастер». «Главный мастер молодой человек», — сурово поправил он меня. «Да блин, говорите уже». Гном опять запыхтел, но суть обрисовал. Орбитальные верфи планеты Тампор все ближе и ближе приближались к линии фронта. Учитывая, что сама линия фронта была очень условной, Интекты и фараоны внезапно появлялись то тут, то там, то удары или нашествия ксеносов могла ожидать любая планета обитаемого космоса. Формально находясь под протекторатом человеческого содружества, местные жители фактически были независимым государством. Примерно так к ним ЧС и относилась. Им сил не хватало на своей планеты, а отвлекаться на бородатых барыг, которые по факту были вполне способны защитить себя сами, никто не собирался. Кроме того, что вся планетная система была одной большой промышленной зоной и большим кладбищем старых кораблей, которые местные с удовольствием принимали под разборку, она еще была нехило укреплена. Цеховики имели свой флот, более чем в сотню вымпелов, и мощные орбитальные станции на орбитах. Около планеты Тампор располагались как раз орбитальные верфи для самых больших типов судов, не предназначенных для посадки на поверхность планет, самое ценное имущество гномов. И у него был один плюс. Это было движимое имущество. Очень трудно, но движимое. Короче говоря, цех архипа — бендюжники. Хотел переехать туда, где подальше и потише. И сейчас рассматривал варианты. Вольный совет, который недавно был проведен между главами цехов, не пришел к единому мнению. Большинство склонялось к торговой республике, но там был один нюанс. Сразу по переезду... Они должны были начать ремонтировать флот Торг-РСа. Бесплатно. За предоставление фактического убежища. ЧС тоже не особо хотела их отпускать, но как-то повлиять не могла. Империя человечества без императора уже не существовала, и там говорить было просто не с кем. «Мы ремесленники, а не воины», — говорил архив. «Очень хорошие ремесленники. Возможно, лучшие в обитаемом космосе. Но мы и наши семьи очень хотят жить». «Из того, что я вижу, я понимаю, что и Тор Кресу остался год-два, без ней произойдет чудо. А я как раз стал свидетелем чуда!» Он кивнул на вовсю веселящихся ребятишек, которые, как в видеоигре, взрывали учебные цели. «Система глючит. Вселенная 13 проигрывает. Люди уходят в буфер без возврата. И если железо мы можем строить, то обычных людей нам брать неоткуда». Он тяжело вздохнул, а я молчал, ожидая продолжения. «А тут я вижу двух детей, которые заменяют собой 20 тысяч высококлассных специалистов. И я вам скажу, справляются лучше, чем родной экипаж. Уж я насмотрелся на это, поверьте». Я все еще молчал. «Мы бы хотели перелететь в вашу систему под вашу защиту». Я улыбнулся. «Вы же понимаете, что мои силы — это ничто по сравнению с торк или ЧС. Или даже остатков Империи, хотя по Империи у меня есть один хрупкий, но очень важный нюанс. Я указал в иллюминатор. — Да что говорить, даже ваш флот на порядок превышает все мои силы. — Это поправимо, — кивнул мне Архип. — Ходят слухи. Он внимательно посмотрел на меня, но я продолжал улыбаться. — Что у вас есть свой ковчег? Это правда? — Ну, допустим, это так. Но я не говорю об этом определенно. А что это поменяет? «Это поменяет количество цехов, которые полетят с вами!» Я задумался. Архип понял это по-своему. «Мы даже можем подписать с вами договор о сотрудничестве!» «Мне не нужен договор», — покачал головой. «Мне нужно...» «Ему нужна клятва!» Вмешалась Машка, которая оставила Леху одного, убедившись в его компетенции, и подошла к нам, прислушиваясь к разговору. Милай скоро станет императором!» Я закашлялся. Вообще-то я хотела говорить свои ништяки, которые можно и без договора за собой закрепить, но, сука, клятва. «Императором? А разве император человечества погиб?» — ошалел гном. «Достоверной информации ведь еще нет». «А при чем тут империя человечества?» — удивилась Машка. «Как при чем? в свою очередь удивился Архип. «А какая еще империя есть?» «Пока никакой», — покачала головой Машка. Наскоро скоро будет. Более лучшее. А как называется...» Это вам лучше папа Алекс скажет. Он умеет хорошее название придумать. Прежде чем мы принесем вам клятву, мне нужно посоветоваться с другими главными мастерами цехов. Эм, то есть вы, в принципе, готовы? тут уж немного прихирел я. А у нас есть выбор, — грустно усмехнулся Архип. Я перевел взгляд на лыбящуюся мелкую. А вы, император Илай, — она стукнула маленьким клочком себя по груди и счастливо рассмеялась. Хм. А звучит-то круто.